Глава 17. Гаррет Гибсон ошеломленно уставилась на него своими зелеными глазами, и Уэст беззаботно ухмыльнулся. «Так вот откуда такое сходство?» — сказала она после долгой паузы. Сжавшись в углу библиотеки, Гаррет казалась такой несчастной а еще полтора часа назад раздавала команды, была собрана и решительно, а ее стальной взгляд выражал суровость. Продвигаясь дюйм за дюймом, она выполняла ювелирную работу, оперируя вены и удаляя пораженные ткани с потрясающей точностью. И хотя Уэст мало что знал о хирургии, все же понимал, что стал свидетелем редчайшего мастерства. Сейчас блестящий хирург напоминала ему девочку, которая свернула не туда по дороге домой. Гаррет очень понравилась Уэсту, и теперь он сильно сожалел, что постоянно отмахивался от настойчивых предложений Хелен их познакомить. Женщину-врача он представлял строгой Матроной, неприязненно относившейся к мужчинам, и никакие заверения Хелен, что доктор Гибсон милый и чудесный, не убеждали его. Но Гаррет Гибсон оказалась не только милой и чудесной, но и умной, образованной, воспитанной, с едва уловимым ощущением таившейся в глубине нежности, и это его интриговало. В этот вечер сюрпризы следовали один за другим. Все началось с того, что два испуганных речных полицейских принесли в его дом полумёртвого Этона Ренсома, причем им явно не хотелось каким-то образом оказаться замешанными в это дело. Остановив патрульный катер под мостом Блэк Фраерс, чтобы вдали от посторонних глаз приложиться к фляжке с виски, полицейские стали свидетелями происходившей над их головами сцены. После того, как нападавший покинул мост, они втащили раненого в катер, обыскали его карманы и не нашли ничего, что помогло бы установить его личность, только визитную карточку Уэста. Но полицейские уже достаточно слышали, чтобы сообразить, если они доложат о случившемся, это обернется для них неразрешимыми проблемами. «Кто это сделал?» — спросил Уэст, когда Рэнсома, как грязную вонючую кучу тряпья, уложили на диван. «Один из людей Дженкина», — задыхаясь, произнес тот, стараясь не потерять сознание. «Дженкин отдал такой приказ?» «Да, не доверяйте полиции. И Фелбригу тоже. Когда они меня найдут, не найдут. Они придут сюда». «Пусть только попробуют», — подумал Уэст, пребывая в гневе от того, что сделали с его родственником. Склонившись над умирающим, Кэтлин вытирала мягкой белой простыней грязные потеки с его лица. На несколько секунд Рэнсом потерял сознание, а когда очнулся, тихо застонал. «Может, нужно кого-нибудь позвать?» — спросила она. Рэнсом с трудом произнес несколько едва различимых слов, но Кэтлин каким-то образом сумела уловить смысл и, повернувшись к Уэсту, озадаченно произнесла. «Он хочет видеть доктора Гибсон». «Гибсон с улицы Кингс-Кросс? Мы можем послать за нашим семейным врачом, он прибудет намного быстрее». «Она ему нужна не как врач», — покачала головой Кэтлин. А как любимая женщина. Такой в высшей степени немыслимый союз, доктор и правительственный агент поразил Уэста. Но, увидев их вместе, он пришел к выводу, что такую связь не сможет понять никто, кроме них двоих. Поднявшись, он посмотрел на измученную Гаррет и сообразил, что она находится на пределе сил. «Доктор», — мягко обратился он к ней, — Я только что говорил с братом. Он готов вывезти нас вместе с Рэнсомом в Гэмпшир. Мы можем отправиться через пару часов. Его нельзя перевозить. Здесь он в опасности, да и мы тоже. Другого выхода нет. Гаррет тут же пришла в себя. Любая тряска его убьет. Об этом не может быть и речи. «Клянусь, его перевезут быстро и осторожно». «По деревенским ухабам?» — поинтересовалась она насмешливо. «Мы поедем по железной дороге и к рассвету будем в нашем фамильном поместье. Там тихо, безлюдно. Рэнсом сможет поправить здоровье в уединении». Уэст не мог дождаться, когда снова вернется в Эверсби. Он уже потихоньку ненавидел Лондон с его хаосом из улиц, зданий, экипажей, поездов, с его грязью и дымом, богатством и пышностью. Ох, как он скучал по нему иногда, но после нескольких дней, проведенных в столице, начинал мечтать о том, как вернется в Гемпшир. Главный дом родового поместья Рейвенлов стоял на вершине холма — откуда можно было увидеть любого, кто приближается к поместью за несколько миль. Десятки тысяч акров окрестных земель принадлежали их семье еще со времен Велигельма завоевателя. Это было бы совершенно естественно, чтобы Этен Рэнсом, несмотря на незаконное происхождение, получил защиту от врагов в доме своих предков. Они с Гарретт Гибсон будут там в безопасности. Уэст лично займется этим. Гаррет покачала головой. «Я не могу бросить отца. Он стар и очень болен. Заберем его с собой. А теперь скажите, что нужно Ренсому для поездки». Уэст был абсолютно уверен, что в обычных обстоятельствах Гаррет поспорила бы с ним, но сейчас она выглядела безвольной, будто заторможенной. «Если вы не захотите поехать с нами», продолжил он после паузы, Я найму Рэнсому сиделку. Может, так будет лучше? Вы останетесь в Лондоне, будете показываться на людях, в то время как... Наймите в больнице медицинскую повозку, чтобы довести его до станции. Сердито нахмурившись, прервала его Гаррет. А потом от станции в Гемпшере до вашего дома. Мы возьмем повозку с собой. Повозку целиком? это стало интересно, каким образом они разместят ее в вагоне. Может, обойдемся носилками и мягкими матрацами рама медицинской повозки подвешена на специальных мягких рессорах, которые амортизируют удары от выбоины ухабов. иначе прооперированная артерия не выдержит и это умрет от кровотечения. Также нам понадобятся канистры для воды, ящик со льдом, ручные фонари, тазы, простыни, полотенца. Составьте список, поспешно сказал Уэст. Еще нам придется забрать мою служанку, которая будет приглядывать за отцом. Что еще? Гарри прищурилась. Почему вы это делаете? Мистер Рэнсом не жалует Рейвенлф. От одного этого имени он звереет. Всё потому, что Эдмунд, старый граф, очень дурно отнёсся к нему и к его матери. Уэст закатал рукав рубашки и принялся отдирать кусок бинта, который гаротно лепила ему на место укола. Кровотечение уже остановилось, кожа под повязкой начала зудеть. «Я хочу помочь Ренсому, потому что некоторое время назад он проявил доброту к Хелен и Пандоре». А еще потому, что вне зависимости, понравится ему это или нет, он тоже рейвенал, а нас и так осталось немного. Мы с братом еще в детстве потеряли родителей, и я всю жизнь лелеял идиотскую фантазию об ужинах в кругу большой семьи, о детях и о собаках, носящихся по дому. «Сомневаюсь, что мистеру Ренсому захочется стать частью вашей фантазии». Может и так. Но мы, мужчины, не настолько примитивны, какими кажемся. Пуля в груди может подвигнуть любого из нас пересмотреть свои убеждения. Гаррет смутно осознавала поднявшуюся вокруг нее суматоху, связанную с приготовлениями к отъезду. Она оставалась с в некогда элегантно отделанной библиотеке, сейчас превратившейся в грязное помещение с изгаженной мягкой мебелью и коврами в грязных пятнах. Ситуация, судя по всему, вышла из-под ее контроля. Лорд Тринир и Уэст Рейвенелл принимали решение без нее, а она слишком устала, чтобы встревать в происходящее. Эйтон постепенно приходил в себя после операции, испытывая боль, не ориентируясь в пространстве, мучаясь от последствий анестезии и отравления токсичной водой Темзы. Он с трудом узнавал город и односложно отвечал на вопросы, а она делала все, что было в ее силах, чтобы облегчить ему страдания. Сделала еще один укол морфия, то и дело протирала лицо влажным платком, положила под голову маленькую подушку. Усевшись за стол, она опустила голову на руки, на секунду закрыла глаза и почувствовала, что уплывает в сон. Доктор! Донесся до нее голос Кэтлин. Резко вскинув голову, Гаррет постаралась прийти в себя. Как вы себя чувствуете, меледи? Намного лучше, спасибо. Мы отправили двух слуг, чтобы они помогли вашей служанке собрать вещи. У нас с лордом-тренером есть предложение, которое может вам понравиться. Да? Мы давно запланировали уехать из Лондона, но перед возвращением в Эверсби по приглашению родственников мужа Пандоры, герцога и герцогини Кингстон, проведем две недели в Суссексе. У них очаровательный особняк на берегу моря, собственная песчаная бухточка и достаточное количество комнат для гостей. Мне кажется, что вашему отцу пойдет на пользу, если он поедет с нами, покупается в море, посидит на солнышке. В этом случае у вас останется только одна забота — выходить мистера Ренсома, и не придется разрываться между ним и отцом. Мелети. Мне неловко пользоваться вашей добротой, как и расположением герцога и герцогини. После того, как вы спасли Пандору, они с удовольствием окажут прием вашему отцу. С ним обойдутся, как с членом королевской семьи». Потерев защипавшие глаза, Гаррет смущенно сказала. «За него отвечаю я, и мне кажется, это в том числе и вопрос безопасности». — осторожно заметила Кэтлин. Если из-за пребывания мистера Рэнсома в Эверсби возникнут какие-либо осложнения, я уверена, вы предпочли бы, чтобы ваш отец находился как можно дальше. Возможно, вы правы. Я спрошу отца, что он думает по этому поводу, однако сомневаюсь, что ему понравится идея пожить с незнакомыми людьми. Ваша служанка останется при нем, конечно. Кэтлин смотрела на нее с теплом и заботой. Как только он приедет, я провожу его к вам, и вы все обсудите. Он захочет поехать со мной, сказала Гаррет. Я все, что у него есть. Однако, когда Стэнли Гибсон появился в Рейвенелл-хаусе и ему предоставили выбор, он повел себя совсем не так, как ожидала Гаррет. Отдых на морском побережье в компании герцога? — изумился он. — Для меня? Человека, который ни разу в жизни не купался в море? Простой констебль будет водить компанию с франтами из высших классов, ужинать с ними из золотой посуды и пить отборные французские вина? — Я поняла, папа, — покачала головой Гарретт. — Тебе не нужно... — Ей-богу, конечно, я согласен. Искренне обрадовавшись, воскликнул отец. И «Если герцог захотел пообщаться со мной, пусть так и будет. Мне кажется, ему пойдет на пользу провести какое-то время со мной и узнать про годы моей службы». «Папа», — начала гард, скрывая тревогу. «Я не думаю, что герцог специально попросит». «Значит, все решено», — поспешно встряла Элиза. «Мистер Гибсон, мы с вами отправляемся в Суссекс, чтобы не разочаровать герцога. Делай все, что можешь ради людей», — так говорила моя мамочка. «А теперь пойдемте. Экономка приготовила комнату, где вы сможете отдохнуть до утреннего поезда». И прежде чем Гаррет сумела произнести хоть слово, парочка поспешила из библиотеки. Рэйвенеллы еще до рассвета достали все, что значилось в списке Гаррет. и это казалось ей проявлением чуда. Это наосторожно переложили на носилки, и два лакея вместе с самим графом отнесли их к медицинской повозке, которая стояла за конюшнями. Небо было угольно черным. Свет исходил только от уличных фонарей, которые отбрасывали на мостовую кривые тени. Сидя рядом с Этоном в крытой повозке, Гаррет не видела, в каком направлении они двигались. Уэст сказал, что их маршрут лежит к частной железнодорожной станции на южной окраине Лондона, где они сядут на специальный поезд в обход необходимых разрешений и существующих запретов. Для беспрепятственного проезда мимо станции разъездов и во избежание лишних остановок в пути были предприняты особые меры предосторожности. Лошадь тянула медицинскую повозку размеренным шагом. Несмотря на мягкие рессоры, это на всё равно качало и трясло. Наконец он не выдержал и глухо застонал. Не в силах представить, какой ад он переживает, Гаррет держала его за руку и не отпускала, даже когда его хватка причиняла ей боль. Повозка замедлила ход, и Гаррет, выглянув из-под тента, увидела ворота с башенками, заросшие высокой травой, а за ними — похожие на призраков скульптуры ангелов и мрачные статуи мужчин, женщин и детей со смиренно сложными руками на груди. Могильные памятники. Ее объял ужас, и она перебралась вперед, где вместе с кучером сидел Оэст Рейвенл. Куда, дьявол, побери! Вы нас привезли, мистер Рейвенл! Бросив на нее взгляд через плечо, он вскинул брови. Я уже говорил, на частную железную станцию. Она очень походит на кладбище. «Это кладбищенская станция», — признался Уэст, «с выделенной линией, по которой ходят траурные поезда до места захоронения. К счастью, она соединена с главными линиями и ветками лондонской железной дороги, которой владеет наш общий друг Том Северин». «Вы рассказали обо всем мистеру Северину? О, Боже! Разве можно ему доверять?» Уэст слегка поморщился. Никому не захотелось бы оказаться в положении, когда нужно довериться Северину. Но Том — единственный, кому удалось быстро получить разрешение на рейс специального поезда. Они подъехали к массивному сооружению из кирпича и камня, в котором находилась железнодорожная платформа. Над подъездной дорогой для экипажей висела огромная вывеска «Сады тишины», с изображением каменной книги. На каменной странице были вырезаны слова «Ат Мелиора». «До лучших времен". перевела Гаррет в полголоса. Обернувшись, Уэст с удивлением посмотрел на нее. «Вы изучали латынь?» Она ответила с насмешливым взглядом. «Я же врач!» Быстро извиняющаяся улыбка пробежала по его лицу. «О, конечно!» Повозка остановилась на платформе, где уже стояли карета Рейвенела и еще два экипажа. К ней тут же кинулись лакеи и пара насильщиков, чтобы выгрузить носилки. «Осторожнее!» — прикрикнула на них Гарет. «Я займусь ими», — успокоил ее Уэст. «А вы пока занимаете место в вагоне». «Если они его стукнут обо что-то или тряхнут...» «Да, я понял». «Позвольте мне заняться этим». Нахмурившись, Гаррет вышла из повозки и огляделась по сторонам. Рядом с дверью висела стеклянная вывеска. Морг, крипты, склад и зал ожидания третьего класса в полуподвале. Часовня, раздевалка и зал ожидания второго класса на первом этаже. Офисы и зал ожидания первого класса на верхних этажах. Вторая вывеска указывала, какие вагоны в траурных поездах предназначались для гробов первого класса, какие для второго и третьего. Гарет изумленно покачала головой. Оказывается, покойники в вагонах размещались в соответствии с социальными классами, как и просто пассажиры. Для врачей, однако, не было никакой разницы между обнаженными телами, живыми или мертвыми. Каждый человек, богатый или бедный, представал в своем натуральном обличии. В ее мысли вторгся веселый мужской голос с уэльским акцентом. Да, даже покойники должны знать свое место. Гард резко обернулась и воскликнула. Мистер Уинтерборн, мне никто не сказал, что вы будете здесь. Простите меня за беспокойство. Ее работодатель улыбнулся. Неяркий свет от ближайшего газового фонаря отразился в его черных глазах. «Никакого беспокойства, доктор. Примерно в это самое время я обычно встаю по утрам. Просто мне хотелось убедиться, что поезд полностью готов к вашим услугам». У нее округлились глаза. «Это ваш поезд?» «Пассажирский вагон мой, а локомотив и товарный вагон принадлежат тому Северину». Сэр, я перед вами в неоплатном долгу. Вовсе нет. Мы с леди Хелен считаем вас членом нашей семьи. Уинтерборн заколебался, быстро обвел глазами платформу и снова вернулся к город. Мне рассказали, что Хевлок отказался помочь вам на операции. Не знаю, насколько это важно, но его решение мне очень не понравилось. Пожалуйста, не вините его. «Вы тоже его не вините?» Гарретт покачала головой и процитировала. «Вреданность моя вся в ранах от друзей. Настоящий друг всегда скажет, что ты совершаешь ошибку». «Настоящий друг совершил бы ошибку вместе с вами», — сухо заметил Уинтерборн. «Я не согласен, что вы сделали что-то не так. Окажись, я на вашем месте поступил бы точно так же». «Правда? Пока есть шанс спасти жизнь любимому человеку, я убрал бы любого, кто встанет у меня на дороге», — окинув Гард взглядом, Уинтерборн откровенно сказал. «Вы выглядите очень уставший. В пассажирском вагоне есть два отдельных купе. Найдите несколько минут, чтобы отдохнуть перед прибытием в Гэмпшир». Сунув руку во внутренний карман плаща, он вытащил увесистый бумажник из кожи и протянул Гард. «Возьмите это». Осторожно заглянув внутрь, Гаррет увидела, что он набит стофунтовыми банкнотами. Такого количества наличных она не видела за всю свою жизнь. «Мистер Уинтерборн, я не могу. Деньги не могут решить всех проблем», — сказал он, «но никогда не помешают» напишите если вам что нибудь понадобится и дайте мне знать когда состояние Ренсома улучшится да сэр благодарю у интерборн пошел проводить ее до поезда группа рабочих деловито снимала колеса с медицинской повозки чтобы ее было удобнее транспортировать носилки уже перенесли в пассажирский вагон который оказался настоящим дворцом на колесах Здесь было два отдельных купе. При каждом имелись ванные комнаты с горячей и холодной водой, а также смотровая и гостиная с торшерами и низкими креслами, обитыми бархатом. Плотники у Интерборна придумали подвесить носилки на поперечных кронштейнах, прикрепленных к стенам тяжелыми металлическими крюками с пружинами. Увидев, что крюки привинчены болтами прямо к стенам вагона, отделанным чудесным английским дубом, она нахмурилась. Как бы то ни было, но эта конструкция минимизирует тряску и раскачивание, когда поезд тронется. Пока же носилки установили на постель, и Гаррет, придвинув к ней стул, нежно приложила ладонь к колбу сухому и горячему, и проверила пульс. Лицо Рэнсам раскраснелось, он вел себя беспокойно, дыхание было прерывистым. Уинтерборн, хмуро наблюдавший за ним, тихо произнес. Он всегда производил впечатление неуязвимого, а теперь нажил себе могущественных врагов. Мне очень не нравится, что вы так тесно с ним связаны. Ему это тоже не нравилось, поэтому он старался держать между нами дистанцию плохо старался, саркастически заметил Уинтерборн. Гаррет слабо улыбнулась. Я всячески ему мешала. временами я бываю страшно упрямой. Я заметил, произнес Уинтерборн, но глаза его оставались добрыми. глядя на это, на Гаррет сказала: он с самого начала предполагал, что все закончится именно так. ему казалось, что у него нет другой дороги. Возможно, вам удастся ему доказать, что он не прав, пробормотал Уинтерборн. Я постараюсь, сказала она. Если у меня будет шанс, я постараюсь.